Глава шестнадцатая. Трир. Завтра мальчишник. Утром перед завтраком, на удивление рано для него, со мной связался император. Предупредил, что в пятницу начало нашего разврата, именно так и сказал, в 17.00. Типа, просьба не опаздывать, и перед малым дворцом нас уже будут ждать. Ну и хорошо. На всякий случай позвонил Шемякину и обрисовал ситуацию. И тут выяснилось, что мои будущие жены в пятницу вообще не собирались в академию. С утра отправляются не на занятия, а в мое поместье. Готовятся. С Брюсом все договорено. Без моего вмешательства. Понятное дело, женщины и все такое. Но почему я не знаю об этом? Может, тоже денек задвинуть? Хотя тогда, скорее всего, и Гагарина с Романовым забирать придется. Ладно, сутки без своих обожаемых невест обойдусь. Тем не менее, немного попенял Варваре, Наоми и Веронике, что не предупредили меня. Хотя, по-моему, бесполезно. Четверг прошел тихо и мирно, только на обеде Гагарин с Романовым немного нарушили мое непонятно откуда появившееся сонное состояние. Что необычно, именно они были главными поставщиками слухов, не Вероника, которая всегда должна знать обо всем, а именно два этих оболтуса. Если им верить, ближайшим основным событием была именно моя свадьба. Я толком не въезжал, кого там Гвоздев пригласил, но если верить словам наших всезнаек, то, по крайней мере, практически всю первую двадцатку родов. Понятно, что от каждого из них по три-четыре человека. Так что сейчас среди девушек самая обсуждаемая тема – что надеть на свадьбу. Тем более, что она будет в Кремле. Все мозги, блин, прожужжали, пожаловался Романов. Только и разговоров. Ах, вот это платье, ах, вон то платье? передразнил он. Сколько можно? Как будто не ты, Веромир, женишься, а они выходят за тебя замуж. Это точно. Слушай, может завтра вообще в честь мальчишника задвинем учебу, а? предложил Гагарин. Вон веромир нас отмажет, он же придворный маг, ему только ректору намекнуть. Ага. «Это он должен Брюсу приказывать», — поддержал его Романов. «Тот же вроде типа его подчиненный». И оба уставились на меня, ожидая, видимо, что я сейчас побегу ректору приказывать. Вот делать мне больше нечего. Сейчас только шнурки поглажу». «Нет, уважаемые, покачал головой я. «Времени для подготовки после занятий у вас хватит за глаза, а лишний раз приказывать Брюсу — дурной тон. Да и учеба — вещь полезная». Так что учитесь, а в половине четвертого я жду вас у своего коттеджа. Оттуда и полетим. Парни с недовольным видом кивнули, а девушки задумчиво переглянулись. Ну, у меня уже было несколько коротких разговоров с невестами на тему будущего мальчишника. Как выяснилось, в Японии эта традиция вообще не существовала в принципе. Поэтому Наоми никак не могла понять, зачем накануне свадьбы пьянствовать с друзьями мужского пола. Зато Исида, наоборот, горячо поддержал эту традицию. Но мне показалось, что отправляли меня на мальчишник моей невесты с радостью, типа, чтобы не мешался, пока они там будут платья примерять, ну и тому подобное. Так как девушки уже были в предвкушении воскресного мероприятия, то о чем-то другом, кроме свадьбы, разговаривать просто не могли. Мало того, ко мне в гости после занятий завалилась практически вся моя группа поддержки. Но, слава богам, они устроили семинар на тему «Что такое свадьба и что на ней лучше делать» в другом крыле коттеджа. Поэтому я смог спокойно вздохнуть и благодаря заботливой Даше поужинать в блаженном одиночестве, после чего появились мои возбужденные невесты. Распрашивать я их побоялся, поэтому просто молча забрался в капсулу. Ну а они, соответственно, в свои. Когда я оказался на палубе корабля, сразу увидел, что пейзаж на обоих берегах реки Тибр, по которой мы плыли, кардинально изменился. Лес исчез, а вместо него по обе стороны водной глади тянулась выжженная солнцем степь. Несмотря на то, что вокруг нас была вода, в воздухе чувствовалась духота, которую не перебивало даже влажное веянье от воды. Пал и его команда были на месте, как и остальные игроки. Мы вновь оказались последними. Герои, вы вновь проявили себя достойно! Как и вчера торжественно произнес подошедший к нам Палукс. Системное сообщение. Внимание! Отношения с капитаном Палуксом плюс семь. Текущий статус – полное доверие. Поздравляем! Вы достигли максимального уровня репутации с капитаном. При путешествии обратно можете рассчитывать на скидку. «Знаем мы щедрость этого скупердяя», — проворчала Аврора. «Часа через два будем в Трире», — сообщил тем временем нам капитан, как обычно, не обращая внимания на комментарии в свой адрес. «Но имейте в виду, в прибрежных водах частенько водятся всякие твари, которые заплывают туда, чтобы полакомиться мореплавателями, потерявшими бдительность. Так что будьте наготове. Это, конечно, не пираты и не демоны, но не менее опасны». Сказав это, он гордо удалился. Ну, а нам ничего не оставалось, кроме как ждать. И сегодня, на удивление, все были молчаливы. Ну, кроме Геракла, который сразу оттащил меня в сторонку. «Так, с Гагариным и Романовым говорил?» «Говорил», — непонимающе уставился я на него. «А ты? Ты ж вроде все организовываешь». «Нет, сам звонить не стал. Много чести», — фыркнул император. «О как!» Иван начал бронзоветь? Хотя, с другой стороны, наверное, все правильно. С чего это целому императору звонить и общаться неформально с какими-то Гагариным и Романовым? Они в конце двадцатки рейтинга болтаются, вообще-то. Ладно бы главы родов, а то просто великовозрастные балбесы. Причем, насколько я знал, ни Гагарин, ни Романов первыми наследниками не были. Романов второй наследник, Гагарин вообще третий. — Мы, как и договаривались, к пяти прибудем. Я их с собой возьму, — сообщил я. — Вот и хорошо, — кивнул Геракл. — Ух, оторвемся! Тем временем я увидел вдали на берегу появившиеся очертания порта, за которым уже можно было рассмотреть город и роящиеся у в корабли. Некоторые швартовались, некоторые, наоборот, отплывали. Обычная портовая суматоха. — Смотрите! Вон, вон там! Раздался крик Авроры, и я увидел его. Блин, и как с этой хренью бороться? К нам приближалась какая-то гигантская, переливающаяся чешуей туша, но ну, навскидку длиной метров пятьдесят, не меньше. Венчала ее классическая драконья голова с узкими желтыми глазами, с чуть приоткрытой пастью, в которой я разглядел несколько рядов зубов кинжалов. Молодой речной дракон. Уровень девяносто. Хрена себе, молодой! А старый или опытный тогда какой? Тем временем на кораблях, отчаливших от города, увидели монстра и поспешили развернуться назад, в порт. И по закону подлости, на пути морского дракона остались только мы. Но надо отдать должное хладнокровию Паллукса. Он не растерялся, а просто проревел приказ поднять все паруса. Пока команда суетилась, мы следили за приближающейся тварью. — Его чем-то дальнобойным надо накрывать, — заметила оказавшаяся рядом со мной Антигона. — У меня тут есть кое-что. А у тебя Пегас, кстати, неплох. Интересно, где ты такое имбовое заклинание раздобыл? — Где раздобыл, там больше нет. — ехидно взглянул я на девушку. — Интересно, кто же за нее играет? — А ты вредина! — рассмеялась она. Я подмигнул ей и, повернувшись к своему отряду, скомандовал к бою. Мы разместились вдоль борта. Сейчас, по идее, сражения не для танков, но в моем отряде танки были очень непростые и, к тому же, не бедные. «Атакуйте его всем, что под руку попадется!» — посоветовал нам Палукс. «Его нужно просто задержать, чтобы мы успели до порта добраться. Туда эта тварь не поплывет!» Системное сообщение. Задержите речного дракона и достигните порта города Трир. Награда – опыт плюс 15 тысяч. Золото – плюс 10 тысяч. Мы, не сговариваясь, обрушили на приближающееся чудовище, резво рассекающее водную гладь, целую россыпь атакующих заклинаний. Я вызвал Пегаса, который присоединился к Монтикорам Кассандры. Эвридика, Таис, Калиста и Наоми засыпали какими-то хитрыми стрелами из луков. И оказалось, что круче всего получалось у Наоми. Помимо явно артефактной стрелы, сам лук, как я понял, нехило добавлял дополнительного урона. А видя же, как и Геракл и Антигона, выхватили свитки. Честно говоря, я не понял, кто из них чем атаковал. Хотя нет, вот ледяная стрела. Это Антигона. А за ней в дракона одновременно врезалась гудящее огненное копье и какие-то странные крутящиеся голубые диски. Раздавшийся рев заложил мне уши. Дракон явно был раздражен. Но я понимаю его, наша дружная атака отняла у него сразу 25% жизни. Монстр отвернул в сторону, и я уже думал, что он испугается и драпонет. Но нет. Морской дракон лишь развернулся и, заложив приличный такой вираж, выскочил из воды сделав эффектную стойку, не обращая внимания на молнии, которыми осыпали его Монтикоры и Пегас. Желтые глаза блеснули яростью. Чешуйчатая громадина открыла пасть. «Щиты!» — рявкнул я одновременно с Авидием, и перед кораблем выросла защитная стена стараниями всех игроков. Из пасти дракона тем временем ударил сноп багрового пламени. «Нда!» Щиты эта хрень уничтожила моментально. Но тем не менее они приняли на себя основной урон, и если народ пострадал, то не сильно. Ответный залп отшвырнул дракона назад, и он рухнул в воду, вызвав немалую волну, которая, в соответствии с законами физики, швырнула Орго вперед, словно спичечный коробок. Мы постарались сцепиться, кто во что сможет, но получилось это не у всех. Бедный Осклепи улетел за борт, где сразу пошел ко дну. Не знаю насчет плавания, скорее всего, есть какое-нибудь умение на этот счет, но изначально плавать игроки не умели. Были свитки хождения по воде, которые и мы с Гераклом в свое время использовали, но это не совсем то. Так что наш целитель отправился на перерождение. Ну а остальные все-таки удержались. Волна оказалась настолько мощной, что расстояние до причалов мы преодолели буквально за пару минут и со всей дури врезались в один из них, ломая деревянный настил. В конце концов, Арго просто застрял в нем. Картина маслом, короче. Нас, как мокрых котят, вышвырнуло на причал. Здесь мы уже удержаться не смогли и вместе с командой покатились по деревянному настилу. В реальной жизни, думаю, все мы получили бы травмы, несовместимые с жизнью. Но так как это все же была игра, никто не присоединился к Асклепию. Кстати, в полете мы умудрились зацепить и повалить питок Неписей из десяток игроков Зевак. Те поднимались с руганью, но увидев уровни Авидия, Антигона и Меркурия, да и наши тоже немаленькие, предпочли не обострять. Системное сообщение. Вы задержали речного дракона и достигли порта города Трир. Опыт плюс 15 тысяч. Золото плюс 10 тысяч. Мы поспешили покинуть причал, так как уже стали привлекать нежелательное внимание не только игроков, но и неписей. Тут, похоже, было что-то вроде портовой охраны, да и полукс был сильно занят руганью с каким-то, если верить надписи над головой, портовым чиновником. Трир оказался небольшим, но весьма шумным городом. Как-никак торговый центр перед самой пустыней. Добрались до местного рынка, который, как мне показалось, занимал где-то четверть всего города. Еще столько же гостиницы, ну и четверть таверны. Остальное составляли дома местных да всевозможные чиновничьи учреждения, вроде администрации порта. У рынка мы расстались с нашими попутчиками. А поинтересовался, когда мы собираемся отправляться в Фивы. А с какой целью интересуешься? Подозрительно покосился я на него. Вергилий, не надо быть таким мнительным, улыбнулся тот. Я человек слова, и, как уже говорил, за мной должок. Так что, если вы пойдете через три 4 дня, не позже, то можем составить вам компанию. Вместе будет легче через пустыню идти. Там сложная зона. В общем, ждем вас четыре дня. Появитесь, пиши в личку. Вы, я так понимаю, по вечерам заходите? — Да, — кивнул я. — И мы тоже. Удачи! Антигона улыбнулась мне и махнула рукой. Меркурий же просто развернулся и отправился за Овидием. Я вопросительно посмотрел на своих спутников. — Что думаете? — По-моему, неплохое предложение, — осторожно заметила Таис. — Ага, — кивнула Элизия. — Вроде нормальный мужик этот, Авидий, и их помощь, конечно, не помешает. — Я за. — добавил Геракл. — На самом деле, в пустыне подобное усиление явно не лишнее. И вон Таис, чувствую, поручиться за завидея может. — Могу. С вызовом посмотрела она на него. — Пусть я недолго его знаю, но достаточно, чтобы разбираться в человеке. — Ладно, ладно, сдаюсь. — шутливо поднял тот руки. — Я же сказал, что за. — Все с вами ясно, — улыбнулся я. — А как остальные? Выяснилось, что народ не против. Ну и хорошо. Лично я полностью соглашался с мнением Геракла. Действительно, Овидий мне нравился. Было в нем что-то нормальное. Гнили не видно. Хотя, кто его знает. В этой игре много лицемеров. Помню. Сталкивался. Вот хотя бы ту гниду Герадота вспомнить. Оказался-то совершенно нормальным. Никогда бы не подумал, что тот на такое способен. Решив окончательно этот вопрос, мы вышли из игры. Правда, Асклепия не было, но даже если бы он отказался, в чем я сильно сомневаюсь, это бы ничего не изменило. Этой ночью было весело. Не знаю, что случилось с моими невестами, но мне показалось, что перед мальчишником они задались целью меня измотать, и, наверное, это у них получилось. Ну, не знаю. Вот вечером в пятницу и посмотрим. Нижегородское имение рода Брюс. А не слишком ли все это? Елена Глинская, бывшая Марфа Татищева, смотрела на расположившегося перед ней Алексея Скуратова. Годунов скромно сидел в стороне и в разговор не влезал. А вот бывший глава СБ Российской империи вел себя на взгляд женщины весьма нагло. А что вас смущает, Ивона? Ее псевдоним мужчина выделил особо ехидным тоном меня смущает то что это чистая авантюра заявила она мастер знает об этом нет но думаю он одобрит мой план сильно в этом сомневаюсь фыркнула женщина он сильно отличается от того который как я понимаю мы все согласовали и что пожал плечами ее собеседник он гораздо эффективней а если не получится наложить темные печати если не получится взять под контроль — Слишком много «если». — Послушайте, — нахмурился Скуратов, — риск есть риск, но он присутствует в любом плане. Те люди, о которых я говорю, преданы лично мне, и если они сделают это, то все пройдет быстрее и бесшумнее, чем открытый бунт, который вполне может вылиться в гражданскую войну. И я отвечаю за свои слова. — Тем не менее того, что вы отвечаете, этого мало, князь, — злорадно заметила Ивона. «Все будет решать мастер». «Так свяжитесь с ним», — раздраженно произнес ее собеседник. «И посмотрите на его реакцию. Это так трудно». «Ладно», — тяжело вздохнула женщина. «Я свяжусь. Но будьте готовы следовать утвержденному плану. Я сильно сомневаюсь, что повелитель пойдет на подобную авантюру». «А вы проверьте», — широко улыбнулся Скуратов. «А то вдруг окажется...» что вы не приняли потенциально выгодное решение только потому, что предложил его я. — Сказала же, проверю! — проворчала Татищева-Глинская, поднимаясь из кресла. — Но вы с огнем играете, князь. — Я всю жизнь с ним играю, уважаемая, — осклабился Скуратов. — И привык к ожогам. — А вы? Ивона не удостоила ответом наглеца и, презрительно фыркнув, вышла из комнаты. Она свяжется с ректором, как и обещала, но все подаст в нужном ключе. На авантюру, предлагаемую этим засранцем, мастер точно не пойдет.